Едва мы выезжаем за ограду, ворота автоматически захлопываются. Наверное, охранник сидит за пультом и видит всех приезжающих и уезжающих. Машина, набирая скорость, движется к морю. «В каком отеле вы живете?» — интересуется Александра. «В Сплендиде», — поясняю я ему, делая веселое лицо. «Неужели он отвезет меня так рано в отель? На часах только 12. Для ниц это почти детское время, но он поворачивает автомобиль в сторону старого города. Как обидно!» Но я героически молчу. Может, мы еще высадим где-нибудь по дороге этого противного Цирила, и я предложу Александру подняться ко мне в номер на чашку кофе. Хотя какой кофе в полночь? Ну, хорошо, предложу ему меня проводить. Нет, нет, я помню, помню о своем обещании. И о своем принципе. Нельзя сдаваться в первую ночь знакомства. Он может сейчас уехать и никогда больше не появиться в Ницце, а мне совсем не хочется терять такого мужчину. Но машина продолжает двигаться... А я, как дура, молчу. Александр, очевидно, почувствовав мое состояние, снова улыбается и, нажав уже знакомую мне кнопку, убирает верх автомобиля, который автоматически складывается сзади. Свежеморской ветер приятно щекочет мне лицо. Мы снова едем по английскому бульвару. Здесь так красиво. Александра, едва мы проезжаем, негреска, поворачивает влево, и вскоре мы оказываемся рядом со Сплендидом. Я чувствую комок в горле. Наше знакомство прерывается, не начавшись. Как глупо. Получается, что они всего лишь привезли меня обратно в Ниццу и угостили по дороге коктейлем. Обидно и глупо. А я еще подозревала, что они хотят на меня напасть. Зачем им нужно на меня нападать, если одно колесо Бентли стоит дороже всего того, что у меня можно отнять? Автомобиль тормозит рядом со зданием. — До свидания, сеньора Ксения, — говорит Цирилл. Он готов пересесть на переднее сиденье и занять мое место. Я киваю ему на прощание и открываю дверцу. Алессандро, настоящий джентльмен, выходит из автомобиля, чтобы проводить меня до отеля. Я все еще надеюсь, что это уловка, и он захочет ко мне подняться. Я чувствую аромат его парфюма. Мы входим в небольшой холл отеля. Алессандро, взяв мою руку, нежно целует ее. — Мне было очень приятно с вами познакомиться, сеньора Ксения говорит он, глядя мне в глаза. Я все еще надеюсь, что он захочет хотя бы узнать, в каком номере я остановилась. Но он больше ничего не спрашивает. Я держу лицо, чувствую, как сильно краснею. Напрасно я потеряла столько времени. Сразу было ясно, что это не мой герой. Ему, наверное, было интересно провести время с такой провинциалкой. И он оценил и мой внешний вид, и все остальное. До свидания. Он поворачивается и идет к своей машине. Красивый и богатый, которого я упустила. Потом я вхожу в кабину лифта, и следом за мной втискивается плюгавенький мужчина с редкими волосами, ростом мне до подбородка. Он смотрит на меня влажными глазками и смазливо улыбается. Этому типу только кивни, он сразу поскачет за тобой в номер. Но я не хочу ему кивать после Александра. Я поворачиваюсь к нему спиной. В своем номере я даже не раздеваюсь, просто падаю на постель и плачу. Мне обидно, что я такая дура. Решила, что в первый же вечер могу соблазнить миллионера-плейбоя, который знаком со всякими маркизами, с семьей Ротшильдов, ездит на Бентли и любит играть в казино Монте-Карло. Неужели такой мужчина мог всерьез заинтересоваться мной? Я плакала, вспоминая фотографии Капри, которые мне показывал Цирил. Туда я тоже никогда не попаду. Я была убеждена, что больше никогда не увижу ни сеньора Александра Куаца, ни его знакомого Цирила Бохничика. Откуда мне было знать, о чем они говорили в машине, отъезжая от моего отеля? Интерлюдия. Машина набрала скорость, двигаясь в сторону Монте-Карло. Алессандро достал сигарету, щелкнул зажигалкой. Цирил молча смотрел на него. Он ждал, когда первым заговорит сидевший за рулем Алессандро. Тот выдохнул дым. «Кажется, все прошло нормально», — сказал Александро. «Во всяком случае, я так думаю». «Она поверила?» — спросил Цирил. «Не знаю. Мы разговаривали всего несколько минут, и я поспешил вниз, опасаясь, что кто-нибудь из гостей может подойти к машине. К нам никто не подходил, и я показывал ей фотографии Капри, когда вы появились в окне». «Я заметил. Ты все сделал точно». — А ты все здорово придумал, — сказал Цирил. — Как тебе удалось ее разглядеть? Мне показалось, что ты будешь долго искать, а ты сразу нашел ее. Я увидел ее, когда она вошла в зал. Лицо другое, но фигура очень подходит. К тому же она была одета в светлое платье, и я подумал, что все может получиться. Цирил кивнул в знак согласия. Он не курил и поэтому терпеливо ждал, когда его собеседник докурит сигарету и выбросит окурок. Раздался звонок мобильного телефона. Александру достал аппарат.